Дом князя Мещерского, построен в 1870 году архитектором ефграфом Поликарповичем Варгиным на улице Марата, дом 9. В большой, типично ленинградской и не очень уютной комнате, окнами выходившей на улицу Марата, Шостакович шагал быстрый своей походкой. Потом он присаживался у подоконника, выстокивал что-то карандашиком Потом опять слышались шаги, но некоторое время всё затихало. Затем хлопала входная дверь. Композитор обегал гулять. Почти 5 лет я прожил с Шостаковичем под одной крышей, в одной квартире. Но мне так и не удалось уловить, как и когда сочинял он свою музыку. За инструмент он садился редко, а если и играл, то не себя, а других композиторов. поэтому каждый раз почти сюрпризом было, когда Дмитрий Дмитриевич объявлял «Я сочинил симфонию, приходите в филармонию на прослушивание». Из окон квартиры номер семь, расположенной на пятом этаже этого дома, нечасто доносились звуки фортепиано. Поселившийся здесь в 1929 году 25-летний режиссер Сергей Юткевич, каждый вечер возвращаясь с линфильма, недоумённо спрашивал своего уже прославленного соседа, 23-летнего Дмитрия Шостаковича, почему работа композитора так загадочна, как музыка может рождаться из тишины. Он, театральный художник и постановщик, а теперь ещё и руководитель первой в Ленинграде киномастерской, привык осизать своё ремесло. Ведь прежде чем написать картину, нужно увидеть краски, а прежде чем поставить спектакль, собрать макет декораций. Разве следуя этой логике, композитору для сочинения музыки не нужно хотя бы сесть за рояль и извлечь несколько звуков? Творческий диспут прерывался стуком в дверь. Почти каждый вечер в квартиру на Маратах к приятелям приходили товарищи. Музыковед Иван Сольертинский, один из лучших друзей Шостаковича, знакомивший его с творениями виртуозов прошлого, В 1944 году в памяти друга Дмитрий посвятил фортепианное трио номер 2. И композитор Весерион Шабалин, член Московской ассоциации современной музыки АСМ, филиал которой теперь открылся и в Ленинграде. Шостакович тоже состоял в этом объединении музыкантов-экспериментаторов при Ассоциации современной музыки. 2 года назад была организована премьера Второй симфонии Октябрю. И вот-вот состоится исполнение Третьей Первомайской. Дирижировать будет Александр Гаук, ещё один из всегдата этого дома. Он самый взрослый в компании. В 1929 году тридцатишестилетний музыкант готовится возглавить симфонический оркестр Ленинградской филармонии. С тех пор И до конца своей карьеры он будет главным дирижёром больших государственных оркестров. Наблюдая за этой музыкальной кампанией, в которой бесконечно говорили об искусстве, но почти не подходили к роялю, Сергей Юткевич поймёт, что сонаты и марши сочиняются именно сейчас в головах творцов, и запись нот в инструмента лишь последний, единственный видимый этап работы. 5 лет жизни бок о бок с Шестаковичем отразится и на его подходе к кинематографии. Он научится работать в уме, создавая фильмы задолго до получения плёнки и аппарата. Технические вопросы отойдут на второй план, ведь важнее нащупать нечто, нечто оставляющее след в сознании зрителя, пробуждающее его чувства. А найти этот секрет, отличающий успешные картины от проходных, Можно только если уметь мыслить кинематографически, как Шестакович умел мыслить музыкально. Йоткевич в кино не новичок. К моменту переезда в квартиру на Марата он уже отличился как художник в скандальной картине 1927 года Третья мещанская, где работал в одной команде с режиссёром Абрамом Ромом и сценаристом Виктором Шкловским. использовавшим в качестве прототипов героев фильма своих реальных знакомых Владимира Маяковского и супружескую пару Брик. Тема любви втроём и женская эмансипация, поднятая в картине, вполне соответствовала идеологической повестке молодого коммунистического государства 1920-х годов. Однако к 1930-м эпотажная теория стакана воды утратила свою актуальность. Популярная в 1920-е годы точка зрения, что в коммунистическом обществе, лишённом буржуазных предрассудков, удовлетворить половые потребности должно быть так же просто, как выпить стакан воды. Теория считалась марксистской, однако Ленин и Луначарский отрицали это и выступали против такого взгляда на половой вопрос. Фокус сместился на построение парной, эффективно работающей ячейки общества. Третья Мещанская в то время не получила признания, а сегодня относится критиками к шедеврам советского немого кино. Сергей Юткевич занял кресло режиссера и стал выбирать более политкорректные фильмы. Из этого дома будущий трехкратный победитель Каннского кинофестиваля и лауреат нескольких государственных премий Отправлялся на Ленфильм, где снимал истории про борьбу комсомольцев со спекулянтами «Чёрные пары» с 1929 года, подготовку до революционной фабричной забастовки «Золотые горы» 1931 года, путь к успеху рабочих Ленинградского турбинного завода, «Встречный» 1932 года. Во «Встречном» Шостакович выступит композитором, и напишет знаменитую песню на утро встречает прохладой на ветром встречает река мелодия попавшая во время войны в Америку и исполненная как гимн при создании ООН рождалась здесь для Дмитрия работа над ней не была простой не раз он белыми ночами ходил к сценаристу фильма Лео Арнштаму жившему в этом же квартале и показывал все новые и новые варианты казалось, что симфонии и оперы рождаются легче, чем непритязательный, прозрачный, как ночной ленинградский воздух, напев, который после выхода фильма мгновенно ушёл в народ и зажил своей жизнью. Сергей Юткевич покинул квартиру на Марата, дом 9 в 1934 году, вслед за Дмитрием Шостаковичем, который давно надеялся на улучшение жилищных условий. И наконец это произошло. Октябрь 1932 год, Ленинград. Вчера состоялось очередное заседание правления Ленинградского союза композиторов. На заседании было постановлено задействовать перед ЦИК СССР о награждении меня к 15-летию Октябрьской революции орденом трудового знамения. Мотивировка такова: я честно работал за время моей сознательной жизни с партией и рабочим классом, Несмотря на мою тяжёлую прошедшую жизнь, тяжёлое в высшей степени материальное положение и тому подобное, я не утратил веры в победу Октябрьской революции, я проникался всё большим и большим энтузиазмом в деле создания советской музыкальной культуры. В общем, говорили так много хороших слов, что я чуть не расплакался, будучи по природе человеком нервным. Говорили даже о моих скверных квартирных условиях. Я же убежал Дома всплакнул немножко, потом стал трезво рассуждать. Получу или не получу. Новое жилище Шостакович получил. Ему выдали 70 квадратных метров в Дмитровском переулке. И вовремя. Композитор женился. Избранницей его стала 23-летняя ученая-астрофизик Нина Варзер. Веселая, добродушная девушка, решившая оставить научную карьеру ради семьи. Первые месяцы совместной жизни, ещё не въехав в новую квартиру, пара проведёт здесь, на Марата. После свадьбы Дмитрий стал гораздо спокойнее, но домашние трудности в сочетании с затруднениями в работе сильно изменили его характер. Из мягкого, уравновешенного юноши получился мрачный интроверт, нетерпеливый и резкий со своими близкими, редко разговаривающий с матерью и сёстрами. Вежливый и приятный в счужении, но также требовательный и очень упрямый. Дмитрий всегда замкнут в себе и почти высокомерен. Из письма сестры композитора. Нина, однако, терпеливо относилась к переменам настроения мужа. Она понимала, что выбрала в партнёры необычного человека, гения. 29 марта 1933 года. Ленинград. Вчера встал с постели. Перенёс ангину и воспаление среднего уха. Вчера у меня неожиданно собралось большое общество. Были все превосходные люди. Все пришли на огонёк без предупреждения. Угощать было абсолютно нечем. Но время провели славно. Часов в 2:00 ночи раздался густой храп. Это Нина заснула. Всем заманно намекнув гостям, что пора и домой. Пишу понемногу концерт для фортепиано с оркестром. и выражая недовольство моей жизнью. Боюсь оглохнуть. Старая квартира провожала 27-летнего Дмитрия Шостаковича последними посиделками. Сколько здесь было им прожито? Практически вся сознательная жизнь. Будущий лауреат бесчисленных советских премий, наград, почетных званий обосновался здесь 20 лет назад, еще в другой стране Российской империи. Семья инженера Дмитрия Болеславовича Шестаковича сняла квартиру в доходном доме князя Мещерского в 1914 году, когда их сыну Митте было 8 лет, а его сёстрам Марии и Зое 11 и 5 соответственно. Улица Марата называлась тогда Николаевской. Мальчик хорошо знал её, до переезда они жили здесь неподалёку. Отец Дмитрий работал по профессии А мать Софья была пианисткой. Интеллигенты и либералы Шестаковичи проводили вечера, обсуждая революцию 1905 года, собирая гостей в тесной столовой. Художник Борис Кустодиев именно здесь сделал знаменитый детский портрет Дмитрия, играя на рояле и исполняя цыганские романсы. Февраль 1917 года. доносившейся из этих окон зычный голос Дмитрия Болеславовича напевавшего оцвели уж давно хризантемы в саду, заглушённый истошным криком мальчугана, зарубленного на улице казаком. Разгоняет беспорядки. На обочинах стоят грузовики с ворожёнными солдатами. Одиннадцатилетний Митя, впервые увидевший воочию зверскую резню, еле дыша от ужаса, мчится домой. не считая ступеней, влетает на свой пятый этаж в уже не кажущуюся такой безопасной квартиру родителей. Убитого на его глазах мальчика Дмитрий не забудет никогда и первым делом попытается выразить переполняющие эмоции единственным доступным ему средством — музыкой. Уже два года Шостакович занимался фортепиано. Поначалу ни особой любви к музыке, ни желания учиться не было. Но упорство матери, абсолютный слух и отличная память быстро открыли мальчику безграничные возможности самовыражения в этом искусстве. Практика давалась Митте поразительно легко, и с первых дней он начал пробовать сочинять сам. Сначала с матерью в качестве педагога, а затем в частной музыкальной школе Гляссера. Уже в 12 лет начинающий композитор создал фортепианную пьесу Траурный марш памяти жертв революции, посвящённую той страшной картине убийства ребёнка, свидетелем которой он стал. Позже эта тема вернётся во второй и двенадцатой симфониях. Параллельно с музыкальной школой из этого дома Шестакович ездил и в общеобразовательную гимназию. Отец надеялся, что Митя пойдёт по его стопам и станет инженером. Но любовь к музыке оказалась сильнее, и в 13 лет одарённый юноша поступил в Петроградскую консерваторию, занятия в которой и не пропускал, несмотря на охватившие страну беды. Голод, болезни, отсутствие отопления и транспорта. Я был болезненным ребёнком. Всегда плохо быть больным, но худшее время для болезни, когда не хватает еды. А в то время с едой было очень тяжело. Я был не очень сильным. Трамваи ходили редко, а когда трамвай наконец приходил, вагоны были забиты, и толпа пыталась втиснуться в них. Мне редко удавалось войти. У меня просто не было сил втиснуться. Поговорку «наглость, второе счастье» придумали именно тогда. Поэтому я всегда рано выходил, чтобы добраться до консерватории. Я даже не думал о трамвае, и я шел пешком. Так было всегда. Я шёл, а другие ехали в трамвае. Но я не завидовал. Я знал, что у меня нет другого способа добраться. Я был слишком слабым. Шестокою вчера напозрослел. Когда ему было 17, умер отец. Мать и сёстры были сильно истощены, а сам он заболел туберкулёзом и сильно ослаб. Несмотря на выхлопанный ректором консерватории глазоновым дополнительный паёк. Теперь он стал главой семьи и каждый день выходя из этого дома знал, что музыка музыкой, но вернуться нужно с деньгами. Я прожил жизнь пролетария, а не зеваки. Я вкалывал с самого детства не в поисках своего потенциала, а в физическом смысле слова. Мне хотелось бродить и смотреть по сторонам, но у меня была работа. Дмитрий устроился тапёром в кинотеатр Светлая лента. Позже Барикада. Работа была изнурительной, а отношение начальника унизительным. Платили гроши, но нужда была сильнее гордости. Мать и сёстры как могли поддерживали его. Несмотря на нашу бедность и постоянные нехватки, наш Митюша очень избалован необходимым комфортом. За ним ухаживаем все мы. Его нужно вовремя кормить, всё ему подать и сделать. Отсутствие режима губительно для него. Вся беда, конечно, это в нашей бедности и полном отсутствии финансов и полном неумении завоёвывать в жизни положение. Но в этом мы, по-видимому, не излечимы. Митюша же видел домашнюю жизнь иначе. Дома обстановка унылая. Все, кроме меня, чего-то ссорятся друг с другом.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 Сколько раз то из консерватории, то со службы устало плелся в этот дом разочарованный композитор. Но скоро стены дома на Марата услышат и ликование, и радостный смех. 12 мая 1926 года 20-летний Шостакович с триумфом представит в Большом зале филармонии свою дипломную работу «Первую симфонию». пытаясь описать вам наши волнения в связи с исполнением Митиной симфонии. Всю зиму мы жили ожиданием этого события. Митя считал дни и часы. Наступил день концерта. Митя не спал всю ночь. В половине 9:00 мы приехали в филармонию. К 9:00 часам зал был полон. Что я почувствовала, увидев дирижёра Николая Малько готового поднять свою палочку, невозможно передать. Могу только сказать, что иногда бывает трудно пережить даже великое счастье. Всё прошло блестяще: великолепный оркестр, превосходное исполнение. Но самый большой успех выполнил на миттену долю. По окончании симфонии Митю вызывали ещё и ещё. Когда наш юный композитор, казавшийся совсем мальчиком, появился на эстраде, Морные восторги публики перешли в овации. За этой овацией последуют и другие. Исполнение моей симфонии будет лебединой песнью для меня, композитора. Потом я стану музыкальной машиной, умеющей изображать в любую минуту радость свидания двух любящих сердец. В этом доме Шостакович напишет ещё десятки произведений, в том числе две оперы. «Нос» по одноимённой повести Гоголя и «Леди Макбит» Мценского уезда, посвящённую жене Нине. Квартира номер семь в доме на Марата, дом 9, всё ещё хранит дух 20-летнего пребывания выдающегося музыканта. Об обстановке и некоторых личных вещах Шостаковича позаботился его ученик, прославленный дирижёр и виолончелист Мстислав Ростропович. В 2002 году вместе с супругой, оперной певицей Галиной Вишневской, он приобрёл и восстановил жилище, пережившее с семьёй Шестаковича и взлёты и падения, революцию, войны, смерти, болезни, свадьбы, радости творчества, смех друзей и триумф музыкальных побед.